Философия на ходу. По дороге мне вздумалось пофилософствовать. Что не говорите, сказал я. Жизнь полна случайностей. Но если бы не история с пропавшим билетом, я бы скорее всего так и не попал во дворец пионеров, да ещё в день его юбилея. Но ведь когда-то я бывал там каждую неделю и всякий раз с нетерпением ждал среды, потому что именно по средам занимался кружок весёлой математики. мне в одно и то же время с веселыми математиками за стеной репетировал хор «Весенние пташки». Но когда он очень уж распевался, мы засылали туда парламентера. Случалось, парламентером выбирали меня. И вот я шел усмирять взорвавшихся пташек, и мне даже в голову не приходило, что среди них есть девочка, которая когда-нибудь станет проявлять мыслеграфии и помогать мне находить пропавшие числа. Какое совпадение, удивился главный терятель. Мне это в голову тоже не приходило. Как извёлся я. Вы занимались в кружке весёлых математиков? Почему же я вас не запомнил? Э-э — замялся «главный терятель». А я в химический перешел. Из химического в физический, из физического в географический, из географического в фотографический, из фотографического в драматический, а уж из драматического в немотехнический, память укреплять. Хотя, возможно, это происходило в другом порядке. Сначала в фотографический, α потом в географический. Или географического вообще не было? Точно не помню. Но уж последний кружок наверняка мнемотехнический был. А потом спросила девочка: "Потом?" Главный терятель задумался. "Потом я с уфлёром устроился в театр пантомимы. Там уж при всём жила, нечего не забудешь. А потом?" Мне отставала девочка. "Ну а потом и сам пантомимистом стал." "Постойте-ка", сказал я, "не вас ли я видел недавно по телевидению вы изображали человека, витающего в облаках. "Совершенно верно", обратвался главный терятель. "Это мой новый номер, я его сам придумал", добавил он с гордостью, и тут же опять помрачнел. "Неудивительно. Я ведь не только на сцене в облаках витаю. Иной раз облака куда ближе к земле, чем кажется", осторожно заметил я. В конце концов, чего стоит человек, который не умеет мечтать? Из него не выйдет ничего путного, ни поэта, ни инженера, ни артиста, ни скульптора. Ни собаки математика, смеясь добавила девочка. Да, пусть и молодец, согласился главный терятель. Но ведь и я мечтал заниматься числами. Кто же вам мешает, возразил я. И кто это сказал, что человек непременно должен заниматься чем-нибудь одним? Есть такое странное изречение: специалист подобен флюсу, он односторонен. Кому как, а мне интересно, люди разносторонние. Почти все древние учёные были энциклопедистами. Древний грек Атосфен был одновременно известен как математик, астроном, географ, историк, словесник, поэт, музыкант. Средневековый учёный Амар Хаям одинаково прославился как математик и как автор замечательных четверостиший. Знаете, вы меня убедили. Повеселел главный терятель. Не в том дело, стану я математиком или не стану. Просто числа украшают мою жизнь, наполняют её смыслом, делают ярче, богаче, интереснее. А когда интересно мне и другим со мной интересно. Вот-вот подхватил я. То же самое можно бы сказать и о главной проявительнице, и о многих-многих других, перед кем распахнул свои двери гостеприимный дворец пионеров с его многочисленными кружками и ансамблями. Иные искушные люди полагают, что этих кружков через чур много. Но разве не там начинали свой путь многие прославленные учёные, конструкторы, артисты, художники, писатели? Да и мы-то с вами Не там ли пробовали свои неакрепшие крылышки? Ну, у меня-то крылья воображаемые, усмехнулся главный терятель. И всё-таки, упрямо возразил я, и всё-таки они поднимают вас в облака. И глядя на вас, в облака взлетают другие.